Он молчал в трубке, она молчала. И Ниночке вдруг показалось, что если она не медленно не заговорит, это молчание проглотит их, не оставит им выбора, и ничего не получится, не склеится никогда, канет в молчание как в воду. И она суетливо и неенатурально спросила его: "Почему он так рано выехал? Ведь они договаривались в 5". Выехал, потому что выехал.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 И как она это про неё позабыла. Но всё равно оправдываться смешно. Не станет она оправдываться. Я на свидание иду, пропела ниночкой и снова глянула на себя в зеркало. Я так давно не ходила, а сегодня иду. Галина Юрьевна, да что ж за имя такое, не выговорить никак, хотя вроде простое.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 Что тут такого?